Глава десятая На следующее утро, когда корнет появился у фон Рамсдорфа, Паульхина, было еще совсем темно, но тот был уже готов. К своему удивлению, Подберезкин увидел, что офицер забирал почти все вещи. Снимались они и совсем с этого места. На дворе ждали запряженные сани. Вез хозяин избы, где стоял Рамсдорф, суетившийся с фонарем вокруг. Подберезкин успел сбегать за своими вещами. Проходя мимо избы Наташи, он посмотрел на тёмные окна. Было невозможно зайти проститься, она ещё, конечно, не встала. Вероятно, они ехали всё-таки не надолго. Рамсдорф ничего не знал, направляли их пока в штаб полка в соседнюю деревню. Ехали они в розвальнях, лёжа на сене под половичками. Мужик примостился впереди. Сначала под берёзкин заснул, а когда проснулся, то первое, что ему бросилось в глаза, была эта зазябшая фигура мужика. приткнувшись бочком в передке соней. Одет он, как все русские возницы всех времён. В серой армяк, опоясанный кушаком, в залатанные валенки, на голове серая барашковая папаха старого солдатского образца, верная служил когда-то в царской армии. Сам он худ, бесцветная бородёнка всклокочена как сена. Видно, что перепуган на смерть жизнью. За всю дорогу не проронил ни слова, только озирался по сторонам, вздыхая, День да иногда подстёгивал вожжвой. Ехали они полем. Нигде не было видно жилья. Кругом одна белая мгла, поле слилось с небом. Метёт, кружит позёмом, ко забрасывает лицо острослепящей пылью. Вдруг настигает сбоку ветер, широко обмахивая, как огромным крылом. Фонрамсдорф закрыл полостью ноги, поднял высокий меховой воротник и лежит неподвижно на сене. Для него всё это чужой и дикий мир. И эти сани, и замерший мужик в ормяке впереди, и эта позёмка, и белая стена кругом молчания, и безлюдье, и одинокие вешки по бокам. А у Подберёскина при виде всего этого всё время что-то обмирало внутри. Именно такая была Россия скудная и великая. Всё тебе наш царь небесный исходил, благословляя. Исходил ли? Действительно ли уж был русский народ таким христианским, богоносцем? Не были ли все эти речи только самолюбованием, самооправданием для лени российской, для рабской покорности? Вспомнил он недавнее богослужение в саду на морозе под открытым небом, молодых девок, страстно певших в стихире, крещение детей, апостола и Калинкина. а с другой стороны Алексея и Наташу, и не слыхавших об этом авторе, чуждавшихся молитвы, действительно, как черт Ладана. Одни жаждали, тянулись, другие же совсем не нуждались, по-видимому. Где же была правда? Где была истинная Россия? И те, и другие были хорошие, настоящие люди, как знать. Но было на самом деле что-то особое в русском человеке. Он чувствовал это всегда, хотя определить не мог. Смирение ли, незлобе ли, тяга ли к правде какой-то неизменной, нечто, во всяком случае, совершенно отличавшее его от европейца. Но зато были и Разин, и Пугачев, и большевики, и ЧК, и поношение, и осквернение церквей, и обращение народа в рабство, а всей страны в какое-то чудище, грозное, но все-таки чудище, при упоминании о котором опасливо пожимают плечами, и оскорбление всего старого и святого, Замело тебя снегом, Россия, — вспомнилось вдруг. Да, метет пурга, самум над Россией уже четверть века. Точно вчера это было, как двадцать лет тому назад он шел в атаку против красных по такому же белому полю. Бежал под остро секущим снегом под крик воронья с винтовкой наперевес навстречу врагу. И сегодня было словно продолжение того дня. Он оглянулся. Косы в разброд, подталкиваемая ветром, взлетает с резким карканьем вороньё, несётся дикая стая, падая вниз и вновь взлетая, широко разбрасывая крылья. Нестройный пронзительный крик раздирает воздух. Поле кончилось, дорога завела в лес. Паноры стоят на опушке ели, опустив, как мрежи, ветви, тяжелевшие под снегом. А дальше лес выбит, сбиты снарядами вершины, расщеплены стволы, светлеют прогалины, изрыта земля. Между небом и землёй всё заволокла молочная мгла. Острые, мелкие как пепел, сыплятся на землю снег. Подберёскин опять задремал, ощущая лишь скрип передка сanei и датихую постой лошади. Иногда холодное биение копыта об другое. Деревня, куда они ехали, лежала внизу в долине. Подберёскин очнулся, когда они уже спускались с горки. Рамсдорф всё спал. Поразила подберёскина при въезде пустота и тишина деревни. Ни население, ни солдат. По всей улице валяются обугленные черно-маслянистые балки, доски, грязная желто-обгорелая пакля и рвань. Вместо отдельных домов зияли ямы-пепелищ под снегом. Бой происходил здесь, видно, уже давно. Возница, по всей вероятности, езжал сюда с подводой раньше, ибо проехал, не останавливаясь, прямо к дому с немецкой надписью на деревянной доске. Корнет разбудил Паульхина, и они вошли в избу. Внутри вонюче пахло застоялым табачным дымом, словно жилось здесь и курило долгое время много людей. На стене висел большой портрет Гитлера в фуражке, с ремнём через плечо. Подберёскин даже усмехнулся от нерешительности. Были и иконы. На встречу вышел из-за печки старик, седой с огромным лысым лбом, высокий и тощий, в одной рубахе под поясом и тесёмкой, в синих портках, забранных в валенки. За ним выскочил мальчишка лет семи, с бойкими глазами и совершенно льняными волосами. — Здравствуй, дед! — начал Подберезкин. — Бог послал! — отвечал тот, внимательно смотря на обоих. — Где тут, дед, начальство стоит немецкое? Дед помолчал некоторое время, смотрел испытующе. — Стояли тут у нас, слов нет. Части воинские, почитай две недели. А второй день, как уже никого не осталось. А где же они все? Ушли? Куда? Того не скажу, не наше дело. А в Петушково дедушка, в Петушково ушли, я слыхал, как говорили, закричал мальчишка. Цыц, себе говорю, рассердился дед. Слыхал, малец, говорили должно меж собой наши постояльцы. А куда ушли, не ведаю. Обойдя ряд домов под Берёскин, убедился, что стоявшая здесь раньше часть, к которой они прикомандировывались, Действительно за день до того ушла вперёд к фронту, увидев всех лошадей. Сообщив об этом Паульхину, он ждал чуть волнуясь решения: отправиться ли они обратно, в этом случае он увидел бы скоро Наташу, или пойдут вперёд. Паульхин нахмурился при известии, подумал мгновение и тотчас же решил ехать дальше. Очень сожалею, но я должен забрать лошадь, он указал на мужика. Сам он может идти обратно, если хочет, я его не задерживаю. скрепя сердце, Подберёскин перевёл, ожидая, что мужик станет умолять, просить, было бы бесполезно. Но тот только переступил с ноги на ногу. Что-то переменилось в его глазах на мгновение, вызывая в Подберёскине пронзительную жалость. Взял в руки шапку, поклонился и вышел из избы. В окно было видно, как он постоял у лошади, потрогал сбрую, узду, обошел кругом, взял из саней кнут и отправился куда-то по деревне, тихо, но не оглядываясь. Вот кто больше всего страдал эти двадцать пять лет от войн и революции. Русский мужик, подумал Подберезкин. Впрочем, сам себя революцией наказавший. Рамсдорф велел поставить самовар. Он пытался объясниться по-русски. — Дю... Постой, голюбчик! Постоянно останавливал он старика, накрывавшего на стол, спрашивая то-то, то другого и подвергал его в испуганное недоумение своей русской речью. С собой Паульхин был, по-видимому, очень доволен, но понимал его не старик, а больше мальчишка, как только немец переходил на немецкую речь. На вопрос: "Имеете корова и молоко?" старик горестно и даже укоризненно покачал головой, а через некоторое время заявил: "Мёду я же люгодно могу принести. Всё, что осталось". Но Паульхин слова «мёд» не знал и потому опять стал просить, обращаясь к Подберезкину. — Пожалуйста, голюбчик, спрашивайте, умер молоко. — Мёд, — ты говоришь? — Чудно, неси мёду, — сказал Подберезкин, не отзываясь на слова Рамсдорфа. Старик принёс стакан густого жёлто-янтарного гречишного мёду. К неистовой радости Паульхина. Поставив стакан на стол, старик сел и медленно взглянул на Подберезкина глубоко сидящими постарчески белыми глазами. В них было недоумение и тоска. "Вчерась", объявил он. "Солдаты ваши пчельник мне разорили. Ай грех, грех, зачем пчёлок обиждать? Ты обиждай и людей, коли виноваты, а пчёл с чем провинились?" И всё время он сидел понурый, не говоря ничего, только иногда опять начинал: "Ай грех, грех, пчёлок-то зачем обиждать? Полвек с пчёлами прожил, на старости один остался". Мальчик испуганно смотрел на деда, и под берёзкин у казалось, что старик разрушение пчельника вряд ли перенесёт. Россия есть как большая Kinderstube, сказал Паульхин, узнав о горе старика. Цар русские есть как дети. Участна мила них твах. А я всегда думаю о моя Kinderstube, моя мать. Я всегда имею один письмо к моя мать. Hier unter der Fußron. Слушайте, под берёскин, когда я умирай, тогда открой ты и посылай те письмо к моя мать. Под берёскин кивнул машинально головой. Не надо быть печальный, продолжал Паульхин, обращаясь к деду. Немецкий народ не язлой. Он хочет помочь народу русский. Русский хороший народ, но как это вы говорите, слабы. Не надо скучать об шёл Канада новые иметь. Немецкий солдат имел приказ, он должен слушаться. Как они легко всё это принимали, все немцы, весь этот народ. Приказ есть, значит надо выполнять, всё ясно и просто. Думает, отвечает власть. И ведь он не глуп, подумал он, глядя на Паульхина. Наоборот, скорее даже умён, во всяком случае тонок и симпатизирует России. Сказал даже раз невозможную для немца вещь. Мы сейчас захватим у вас некоторые области, но зато мы освободим вас от большевиков, а потерянные области, вы их когда-нибудь у нас отберете, совершенно в этом уверен. Такова же вся история. И тем не менее даже Паульхин был временами невыносим, в особенности с его типичной немецкой философией о послушании властям. Иисуса Христа приказали ведь распять власти. Едва они кончили пить чай, как на улице зашумел автомобиль. Выглянув в окно подберёскин увидел, что приехали Корнман фон Эльзенберг и ещё два офицера, все в шубах с огромными меховыми воротниками. Автомобиль, колёса, кузов, стёкла всё было обтянуто колючим снежным покровом. Корнман вышел из автомобиля и вбежал в избу. "Что тут такое происходит?" спросил он, недружелюбно смотря на Подберёскина. Узнав, что части, стоявшие здесь, продвинулись вперёд, он сделал выговор Рамсдорфу за остановку. и приказал немедленно ехать дальше. «Вы беспечны, господин лейтенант. Не забывайте, что вы во вражеской стране, и что в три часа дня будет уже темно. А теперь полдень. Пошевеливайтесь!» Тотчас же автомобиль тронулся дальше, издавая пронзительно шипящий свист из-под колес. До Петушкова было, по словам деда, около двадцати пяти верст. На самом деле нужно было спешить, чтобы поспеть до темноты. Лошадь была старая, заморенная. Когда они уже сели в сани, и Подберёскин взял в руки возжи, мужик-возничий появился неожиданно и ни слова не говоря, уселся в передке к великому изумлению Паульхина. "Я же его отпустил, но если он хочет", заявил он, и натянув полость на ноги и подняв воротник, опять завалился на сено. Лёг и Подберёскин, но спать не мог. Ехали они через поля по умятой танками дороге, которая стала уже заметать. Направо и налево возникали столбы с немецкими надписями на перекладинах, действовавшие здесь как-то особенно нелепо и невероятно. Ехали через совершенно искрощённые боями молодые перелески, через старые боры с огромными вывороченными елями, с расщеплёнными надвое соснами, с чудовищными воронками. Лес был уныло гол, безжизненно тих и прозрачен. На редких берёзах всё ещё висели отдельные пожухлые багрово-красные листья. застыв в воздухе. А с земли иногда взлетал сухим шорохом снег, неслись мимо сморщенные жёлтые листья. Ещё деревня не было видно, как Подберёскин услышал дальний гул боя. Били из крупных орудий где-то очень далеко. Сколько осталось до Петушкова, спросил он возницу. Верь 7, а может и 10, отвечал тот не сразу. Значит, это не в Петушкове бьют. Мужик ничего не ответил, только вздохнул. Чем дальше они ехали, тем сильнее становились взрывы, сотрясавшие воздух и землю. Паульхин приподнимал голову, прислушивался, взглядывал на корнета и опять ложился. Дорога сделала поворот, и гул стрельбы совсем приблизился. Подберёскин стал различать выстрелы немецких танков и ответы русских. Каждый раз, когда вдали на той стороне глухо раздавался выстрел, он прислушивался, напряжённо ожидая приближения снаряда. Скоро с расширяющимся гулом, как набегающий ветер, обрушивался где-то за лесом снаряд и рвал гулка в воздух. Лошадь вздрагивала, поводила ушами, крестился мужик. Ложились снаряды, впрочем, сравнительно далеко, хотя в воздухе пахло уже горелым порохом, дымом. Лес помельчал, перешел в кустарник, сбоку побежали изгороди, первые поля. — Петушковский! — сказал мужик и добавил вдруг горестно. — Господи! Оглянувшись, лежали они в розовеньких головами к лошади. Корнет увидел чёрные кучи дыма, волнующиеся на горизонте как море. горело во многих местах. Совсем далеко стоял прямой длинный столб голубого дыма. Налево небо было паливого цвета от невидимого пожара, а прямо ближе ярко пылали дома деревни. Вздымался косматый дым, широко метала красные искры. Это было Петушково. Люди суетились около горящих домов, таскали рухлить к лесу. С другой стороны уходили вереницы немецких солдат, передеваясь под грузом спинных мешков. Тянулись бесчисленные подводы со оскарбом, и на ней их и рядом были бабы и мужики. Истошно гуддя прорывались автомобили. В воздухе явственно строчил пулемёт. Мужик неожиданно стягнул лошадь и стал поворачивать обратно. Паульхин вдруг вскочил. "Хальт! Куда?" Закричал он не своим голосом, хватая возницу за руку. "Форвардс, вперёд!" Лошадь быстро побежала по дороге к деревне, и тут же, повизгивая, стали налетать сбоку пули. Стараясь стеснее прижаться к сену под берёзкой, он лежал на сонях, а потом разом сел, сердясь на себя, трусом что ли в самом деле. И вспомнил слова князя Андрея Болконского из "Войны и мира", своего любимого героя: "Я не могу бояться". Он тоже не мог бояться, в особенности на глазах Паульхина. Хотя, разумеется, и глупо было бы умереть так ни за что, ни про что от русской пули. Но куда же уходили немцы? Оставляли они что ли деревню? В таком случае куда же они сами теперь ещё ехали? Прямо в плен? Вдруг осознал он с жутью. Нет, в плен к большевикам он не мог, не смел, ни за что не должен был попасть. Он нащупал револьвер. в крайнем случае, если судьба эта всегда оставалась. Едва они въехали в деревню, как, застилая весь свет перед глазами, точно чудовищная птица, разом налетело что-то огромное, ухнуло, оглушая, разрывая уши, и Подберезкин почувствовал, что его подымают в воздух, выносят куда-то в сторону, обдавая дымом и огнем. «Господи, благослови», — сказал он, крестясь. Очевидно, конец. Но уже через секунду стало тихо, и первое, что он увидел, Была их лошадь, мчавшаяся обратно к лесу. За ней странно на одной углобле были волочились сани, а сзади смешно припрыгивая, размахивая руками, бежал без шапки их возница-мужик. "Зам, Доннерветер", сказали сбоку, и он увидел Паульхина, поднимавшегося со снегу, походил он на белого медведя. Очки упали с его носа, и блезороко и беспомощно он смотрел вокруг своими добрыми белёсыми глазами. Близко пылала изба, метались с криком и воплем бабы, кидались в огонь, закрывая лицо руками, что-то тащили, и тогда ещё громче гласили дети. Дома горели и дальше, но никто их не тушил. По улице бегали беспорядочно немецкие солдаты. И тут же Корнелл увидел Корнемана и фон Эльзенберга. Автомобиль их застрял в снегу. Впереди загораживая дорогу, завяз чудовищный полуразбитый грузовик. Увидев Рамсдорфа, Корнеман закричал: Надо уходить немедленно, деревня оставляетса. Русские обходят с запада. По старой дороге невозможно отступать, идём на восток. Мимо мрачно уходили солдаты, не обращая внимания на застрявший автомобиль. "Халт!" закричал Корнман. "Что вы ослепли? Помогите вытащить!" Но солдаты проходили поспешно дальше, как будто не слыша. Некоторые оглядывались назад. "Катюш, Катюш!" кричал кто-то испуганно, и оглянувшись, подберёскин увидел Что из дальнего леса выползли чёрные жуки. За ними перебегая, падая, появились солдаты. "Стой!" кричал Корнеман. "Чёрт возьми, я расстреляю вас!" Но никто не обращал внимания на его крики, все бежали дальше. "Если немецкий солдат бежит, его не остановит ничто", вспомнил он слова участников Великой войны. Однако автомобиль мог пригодиться. "Эй, бабы, подходи, машину надо освободить!" закричал подберёстник. Подошло несколько баб с чёрными отсажи лицами, несколько подростков. Помогли оттащить грузовик, освобождая проезд. Бросив короткий взгляд на опушку леса, Корнман поспешно полез за руль. Рядом с ним сел фон Эльзенберг. "Садитесь", закричал Корнман. "Скорее! Чего же вы ждёте?" Он дал газ. Два молодых офицера, приехавших с ним, втиснулись поспешно в кузов. "Ещё один войдёт. Рамсдорф, поторопитесь", закричал Корнман. Ваульхин подошёл ближе и заявил тихо, но так, что Подберёскин слышал. Если вы не возьмёте его, я останусь тоже и прострелю вам шину. Это неприлично ваше поведение. Но что же вы хотите? У меня нет места. Эльзендер, выйдите. Я больше вас ростом, я сяду вместе с Корнаманом и возьму вас на колени. Подберёскин войдёт сзади. Тронулись они в полной тишине и необстрелянные достигли опушки леса. Автомобиль шёл с трудом, колёса провёртывались на гладкой колее. Корнман не переставая ругался. Первое время они всё же обгоняли солдат с сани, заставляя их сворачивать с дороги и ушли значительно вперёд. А когда въехали в лес, сразу стало безлюдно и почти мгновенно темно. Ещё час или два они пытались продвигаться вперёд самым медленным ходом, освещая перед собой дорогу, останавливаясь в недоумении на перекрёстках, как дальше ехать. Не было никаких указаний. Наверняка попадём в плен, подумал Подберёскин. Живым не сдамся. И как бы в ответ на его сомнение Корноман выключил мотор и с проклятием полез на ружу. Не имеет смысла дальше ехать. Чёрт знает, куда мы заедем и бензин весь через 10 минут. Вытянув револьвер, он вдруг прострелил две шины, а потом, словно вспохватившись, спросил: "У кого-нибудь есть ручная граната?" И вывентив что-то из мотора, так как гранат ни у кого не оказалось, Этой день немного назад он несколько раз подряд выстрелил в мотор автомобиля. Идти можно было на восток, большевики обходили с запада. Если деревню, где они стояли, возьмут Собожёл Подберёскин, то он никогда больше не увидит Наташу. Но в это почему-то ещё не верилось. Шли гуськом в темноте, впереди всех Корнаман. Перед тем он торжественно объявил, что как старший в чине поведёт он и предложил следовать за ним. Подберёскин замыкал шествие. Пока по он стоял стеной тёмный сплошной лес, над ним глухо лигла мгла. Лишь сзади, всё дальше и дальше ало переливало, пылало небо в зареве пожаров. Разрывался глухо воздух от боя. Они шли и шли, сбиваясь по временам с дороги, падали и проваливались в снегу. У подберёзки надто того было напряжено внимание, что ему казалось, будто он слышал тишину леса. В темноте, в сизой мгле, Вдруг явственно возникали очертания притаившейся человеческой фигуры, и рука хваталась за револьвер. Проходили мимо, то были кусты. Шли всё время молча, только два молодых офицера иногда переговаривались тихо между собой. До да Корнман, обманутый тенями, останавливался разом и кричал в темноту: "Halt! Кто такой? Стреляю!" Никто не отвечал ему. По расчётам давно они должны были выйти в деревню, а всё ещё не прекращался лес. Шли они очевидно неверно. Воздух стал сиреть, проступали очертания деревьев, наступало утро. Подберёскин шёл, машинально передвигая отяжелевшие ноги. Хотелось пить и есть, не ели целые сутки. Вдруг вспоминался какой-нибудь случай из эмигрантской жизни, казавшийся теперь столь далёкой и столь привлекательной. Вставало чьё-нибудь дорогое лицо, переходившее всегда в Наташу. Он пытался не думать о ней, но из этого ничего не выходило. Шёл он теперь вторым за Корнаманом, все другие отстали, тащились на расстоянии. А у него есть выдержка, подумал он, глядя на Корнамана. Стало уже заметно светлее. И тут Подберёскин увидел сбоку узкую, плотно утоптанную тропинку. Близко где-то должно было быть жильё, по тропинке явно часто ходили. Я бы пошёл по этой тропинке, сказал он Корнаману. Тот остановился, нахмурил лицо, посмотрел на Корнета. Вы думаете? Ну ладно, Он быстро повернул и пошёл по тропе, коротко приказав: "Пошли остальные идут за вами". Через полчаса они вышли на опушку. В версте было видно несколько домов, очевидно, какие-то выселки. За ними родело красное ледяная заря, из труб поднимался дым, придавая всему мирный вид. Возможно, что в деревне были уже большевики. Все, вероятно, об этом подумали, ибо каждый потрогал револьвер на поясе. Но идти дальше было всё-таки невозможно. Дрожали ноги, всё тело. Мучительно хотелось отдохнуть, сесть и выпить чего-нибудь горячего. Подойдя ближе, подберёскин разглядел у домов подводы со всякой рухлядью, очевидно, бернские. Корнман, Эльзенберг и Кернет вошли в первую же избу. Паульхен, как говоривший немного по-русски, пошёл с двумя офицерами в другую. В избе были две женщины. Одна возилась у печки, другая, явно чужая, лежала одетая на скамье, когда они вошли, и вскочила поспешно. На полу, на перинах, прикрытые цветными одеялами, спали дети. Подберезкин сосчитал пять голов. «Готен морген», — сказал Корнеман. Женщины поклонились, глядя испуганно. Подберезкин решил не говорить по-русски. Было как-то совестно перед этими женщинами, что он, русский, является к ним с немцами, а главное — стыдно требовать еды. Он знал, что Корнеман прикажет дать есть, и потому еще по дороге заявил, что «разговаривать по-русски не будет». под предлогом, что не хочет попадаться в руки большевиков. Это ваше дело, как вы будете объясняться, ответил холодный Кортман. Они должны накормить нас и дать провизии на дорогу. А помните пленного в офицерском собрании, хотел Корнет возразить, но удержался. Когда они вошли в избу под берёзкин, сразу же угадал. Пожалким ли лицам баб, понесчастные ли рухли девалявшиеся на полу, что война коснулась и этих мест. И что из здесь? Всё, что пришлось под руку войскам, было отобрано, уведено. Он стоял молча. Корнман посмотрел на него испытующе и сказал сухо бабе: "Подайте молоко, яйца, хлеб. Мы имеем деньги". "Батько мой", жалобно заговорила баба у печки. "Где же взять? Пустой хлеб совсем. Ваши же угнали весь скот, курей поели. Хлебушка на исходе". Она передохнула и, указав на другую бабу, продолжала: Вот, сестра, пришла вчера из соседнего села, за мужем она там. Ваши сожгли дом, скот увели, только и только я осталась, что детей куча, а чем питать? Корнман морщился, не понимая, поднял руку, чтобы прервать хозяйку. Подберёскин ему не помогал. Чужая баба, сидевшая на лавке, не вступала в разговор. Когда хозяйка упомянула про неё, Подберёскин взглянул на бабу и поразился выражениям её лица. Умиление и жалость были на нём. Повернувшись в направлении её взгляда, он увидел, что баба смотрела на Эльзенберга. Тот уже заснул, сидя на лавке. Лицо его, мальчишески молодое и испачканное сажей и грязью, выражало последнюю усталость. Голова запрокидывалась, он силился её поднять, встряхивался и опять засыпал, сползая с лавки. "Господи", шумно вздохнула баба. "Да чего молоденький, пристал весь, мочь нет. Поспи, поспись, сынок". Сон, что материна рука, глаза прикроет, сердце успокоит, думу отведёт. Дома-то, верно, мать ждёт, скучает. Баба встала, подошла к печи, вытащила оттуда кренку тёплого молока, достала откуда-то пол-каравая хлеба, чашки и, подойдя, поставила всё на стол. Всего я решилась, а корову дал Бог увести и спеть молока с хлебушком. «Да сестра вам в боковушке на сон соломки бросит», — продолжала она, нисколько не заботясь, очевидно о том, понимают ли ее. «Другие-то двое постарше. Этот чернявый, видно, хватил нужды на своем веку. Глаза-то налиты горем, скучный весь. Может, по жене аль по детям скучает?» «Это она о нем, кажется, так говорила», — сообразил Подберезкин. «Ты смотри, сестра, молоко им отдаешь». Прознают про корову, отберут, заколют, что ребятам останется? тихо заметила хозяйка. Не так мать до да детей, как бог до да людей, не оставит. Под берёзкину хотелось встать и прижать к сердцу эту бабу, но теперь ещё менее удобно было сказать, что он русский. С наслаждением он выпил чашку тёплого топлёного молока, разом напомнившего ему о детстве. Как бывало посреди игры, забегал он на деревне в крестьянский дом к кому-нибудь из своих приятелей. Из жадности выпивал на ходу топленого молока, заедая куском свежего хлеба. И Корнеман выпил молока и съел хлеба. Он молчал, лицо его было как изваяние. А Эльзенберга не могли добудиться. Он открывал глаза, дико, не видя, смотрел и опять засыпал. Баба послала соломы в соседнюю комнату и, сбросив мундир и сапоги, накрывшись шинелью, Подберёскин мгновенно забылся крепчайшим сном. Корнман приказал разбудить через 3 часа, если будет всё тихо, в случае тревоги немедленно. К полудню все трое с трудом встали. Вскоре пришёл Паульхин из другой избы. Где-то за лесом шло сражение, гул то приближался, то удалялся, в любой момент в сущности могли прийти красные. Бабы накормили в дорогу варёным картофелем, и в полдень все вновь тронулись дальше. Корнман подошёл к бабам, протянул руку. "Lipwohl und hab Dank". Спасибо. А когда они выходили из села по синему сияющему снегу, Корнман подошёл к корнету и сказал: "Странный вы народ русский, странная страна". И подберёскину показалось, что тот вспомнил сейчас с сожалея, как отказал когда-то в хлебе пленному красноармейцу.